Глава 10 У главреда были определенные преимущества в получении информации от своего источника в виде гладко выбритого, невысокого представителя мэрии, славного маленького городка. Поэтому найти женщину с фотографией, не привлекая внимания, не составило никакого труда. Организовать встречу журналистов модного женского издания вообще проще простого. И уже к вечеру этого же дня Лера вместе с Марго сидела в одном из кафе красивого старинного городка Коломна. Что собирается делать дальше, она не знала, но хотела посмотреть на эту женщину и понять, почему муж так поступил и выбрал ее. Резные наличники на красивых, словно пряничных домиках городка никак не сочетались с той болью, которая затаилась в молчании Леры, залегла между напряженной линией рта и в еле заметном напряжении скул. «Это же какой-то сюр. Словно все не по-настоящему. Нет, это точно сон. Вот сейчас проснусь, и ничего этого нет». Но дурной сон в лице миловидной брюнетки уже входил в кафе неуверенной походкой. Оглядевшись и увидев двух модно одетых женщин, она подошла к их столику. «Здравствуйте. Я Катя. Вы звонили мне. Я до сих пор не верю, что меня выбрали для съемок в такой журнал». «Присаживайтесь, Катя», — сдержанно улыбнулась Марго. Уже через пять минут Марго смотрела на никому невидимую длинную этикетку на цветном платье их гости. Наивная девочка встретила столичного принца и забеременела. Безмерно счастлива, что он не бросил, а купил ей квартиру и стал иногда навещать. Разве она бы смогла на свою зарплату воспитательницы жить с ребенком? А то, что принц не женился, так не беда. У многих ведь так. Зато у ребенка есть отец. А у нее как бы муж на пару дней в месяц. Тоска. Лера не стала ничего говорить. Она вдруг поняла, почему с этой почти девочкой Дима мог чувствовать себя настоящим героем. Ей стало жаль его, вынуждена лгать, разрываясь между двумя семьями. Почему она столько лет заблуждалась в нем. Почему ей казалось, что, будучи не совсем порядочным в бизнесе, Он будет честным с ней. 18 лет в розовых очках. Только жаль, что снимать эти разбившиеся очки больно так, словно осколки от них впиваются в каждую ее клеточку. Она молчала почти весь разговор, позволяя Марго манипулировать девушкой, вынуждать ее рассказывать личные вещи, выспрашивать и вытягивать наружу всю правду о последних шести годах жизни. Это Катя не была дурочкой, но и проницательной ее не назовешь. Она восторженно радовалась, что на нее обратило внимание такое издание и охотно рассказывала о своей личной жизни. А «Почему вы не вышли за него замуж?» «Я однажды попробовала сказать ему о том, что хорошо бы нам стать настоящей семьей. «И что?» Он так кричал на меня, сказал, что если я хоть на шаг приближусь к его семье, то отберет у меня сына. «И вас такая ситуация устроила?» «Вы же молодая, красивая. Неужели вам никогда не хотелось найти его жену и рассказать ей? А вдруг она бы его отпустила к вам?» «Наверняка был бы скандал, но, возможно, и определенность какая-то у вас бы появилась». «Это вряд ли. Мой мужчина говорит, что его жена чем-то больная, ее нельзя волновать. И если узнает о нас, это убьет ее. А он никогда не сможет с этим жить и не сможет простить меня. «Ну, а просто найти ее в соцсетях и написать анонимно, вы же могли?» «Я не зарегистрирована там даже. Если я так сделаю, он меня бросит. И что я буду делать одна с ребенком и без образования?» «Сколько вам лет?» «28». «Но вы же можете пойти учиться, сменить работу?» «Вы шутите?» Без него я даже на работу в садик не смогла устроиться. Все, что у меня есть, дал мне он. Я бы не справилась одна. Думаете, мне не хотелось, чтобы мы жили вместе? Сколько я выплакала слез, Но он сразу обозначил, что женат. И теперь, если я начинаю эту тему поднимать, говорит, что я знала обо всем с самого начала. И он прав. Только не пишите, пожалуйста, об этом... Он и так разозлится, если узнает, что я буду сниматься для журнала. Лера слушала молча. И вдруг она поняла, что больше ничего не хочет знать об этой Кате, не хочет видеть, как она робко, боясь не оправдать надежд столичных журналистов и оказаться недостойной их внимания, теребит край своей дорогой юбки, которую точно не купишь на зарплату воспитательницы. Не хочет думать, что есть в этой Кате такого, чего не хватило мужу в ней самой. И Лера резко вмешалась в беседу. «Я думаю, Маргарита Васильевна, мы с вами уже задержались в этом городе. Нам нужно успеть в Москву, у нас там столько дел. Этот ритм небольшого города сбивает нас с толку и расслабляет». И потом обратилась к женщине, которую хотелось забыть. «Мы позвоним вам и сообщим свое решение по съемке». Лера быстро положила деньги за кофе на стол, Схватила Марго за рукав шикарного желтого пиджака и почти потащила ее в сторону выхода.